Конечно, все это было именно так, но рекламирование в открытой печати помощи Китаю со стороны Советского Союза в тот момент преследовало совершенно определенную цель. Осложнить отношения между Японией и Советским Союзом. Спровоцировать Японо-советский конфликт. Особенно усилилась эта деятельность после нападения фашистской Германии на Советский Союз. Активное участие с провокационной возне Принимала жена генералиссимуса Сун Мэйлин. Гомендановцы пустили ложный слух, будто об увеличении помощи СССР заявил в своем интервью журналистам военный атташе в Китае Василий Иванович Чуйков. Конечно, никакого интервью не было. Это был датс вымысел политикан политиканов, ставших на путь дипломатических авантюр. С 1941 года в Чонцине начали усиливаться слухи, что немцы вот-вот нападут на Советский Союз. В то время начальник отдела внешних сношений ЦИК Гаминдана, генерал Джан Цюнь, заявил мне, что, по его данным, СССР должен ожидать нападения Германии в июне или самое позднее в июле. Вплоть до июня тот же Джан Цюнь строго доверительно и только в личных беседах заверял меня, что Гитлер и Риббентроп — Оказывают сильное давление на министра иностранных дел Японии Муцуоко, а также действует через немецкого посла в Токио, Отто, добиваясь, чтобы Япония как можно скорее совершила нападение на английские владения в Юго-Восточной Азии, в частности на Сингапур. Гитлер рассчитывал, что удар по Сингапуру сломит сопротивление Англии, а это в свою очередь изолирует Соединенные Штаты Америки и предотвратит их вступление в войну в Европе. Об этом же предупреждал нас и руководитель военной разведки гомендановцев адмирал Ян Чуанчень. Особенно усилилось поступление ко мне лично и в аппарат военного атташе данных о готовящемся нападении гитлеровцев на нашу родину после того, как в Англию прилетел ближайший соратник Гитлера Рудольф Гесс. Миссия Гесса в Англию была воспринята в Чунцине как решение Гитлера уговорить англичан пойти на компромисс, чтобы затем напасть на Советский Союз. Этот факт как бы подводил черту всем толком. Следовало считать, что нападение фашистской Германии на Советский Союз вопрос времени, причем очень близкого. Зная напряженное положение на наших западных границах, мы старались добывать объективную информацию о положении на Дальнем Востоке, чтобы предупредить Москву по важнейшему для нашей безопасности вопросу – куда направить свою агрессию японцы – на север или на юг? Поступавшие материалы, которые говорили об опасности для Советского Союза со стороны Японии, мы не задерживали и срочно передавали в Москву. Вопрос окончательной проверки и выводов, конечно, являлся прерогативой центра. Но сведения о том, что японцы готовили базу на юге Китая и в районе Хайфона – поступали ко мне во все большем количестве. Приблизительно за месяц до нападения на нашу страну гитлеровской Германии тяжело заболел начальник отдела внешних сношений Джан Цюнь, который считал своим долгом информировать меня как главного военного советника о положении не только в Китае, но и в тех странах, где были китайские военные атташе, в том числе и в Германии. Как подтвердили дальнейшие события, жан Чюнь достаточно точно назвал даже вероятные сроки готовившегося нападения немецких фашистов на Советский Союз. Его болезнь сопровождалась тяжелыми приступами, после которых он умер. Международное положение Китая в этот период в значительной степени определялось обстановкой в бассейне Тихого океана, то есть взаимоотношениями между Японией, Соединенными Штатами Америки и Англией. Ситуация в этом районе сложилась весьма противоречивая. Соединенные Штаты Америки и Англия, желая избежать обострения отношений с Японией, по-прежнему стремились найти с ней общий язык путем уступок. Именно об этом свидетельствовало в частности соглашение, заключенное между Сиамом, нынешним Таиландом, и Англией, по которому последнее обязалось снабжать Сиам нефтяными продуктами. Но Сиам к тому времени уже превращался в японский плацдарм в районе Южных морей. Об этом же свидетельствовали заявления президента Соединенных Штатов Америки Рузвельта о неизменности политики США по отношению к Японии.